Глава 3. Тахтамыш. Белой Ордой правил хан Тимур Мелик, отличавшийся многочисленными слабостями и пороками. Поддержки среди агланов и беков он не имел, потому-то счел возможным дать Тахтамышу войско и отправить его на покорение Ордынского престола. Столицей Белой Орды был город Сыгнак, и весной 1378 года под напором войск Тахтамыша Сыгнак пал. Прибрав к рукам восточную часть Орды, Тахтамыш с войском вторгся в западную часть, где хозяйничал темник Мамай. Прав на престол не имевший, ибо в жилах его не текла кровь Чингисхана. Для Мамая же год этот случился роковым. Вначале он потерпел жесточайшее поражение от князя Дмитрия с его союзниками на Куликовом поле и отступил с остатками войска, чем воспользовался Тахтамыш. Он напал на дезорганизованные остатки войск Мамая у реки Калки и разбил его. Так Тахтамыш, сын Туй хаджи Аглана, пришел к власти, став ханом Золотой Орды, хозяином Улуса Джучи. Он принадлежал к потомкам Тукай Тимура, 13-го сына Джучи. Отец его, правитель Мангышлака, был казнен за неповиновение Урусхану. Несовершеннолетний Тахтамыш бежал в Чагатайский Улус, к Тимуру. С этого началось их знакомство. После воцарения на ордынском троне Тахтамыш жесткой рукой пресек внутреннюю смуту, казнив недовольных. Но Орде требовались немалые деньги на войско, жалования чиновникам, и Тахтамыш обрушился на русские земли, переставшие после Куликовской битвы платить дань. В 1382 году он обманным путем вошел в Москву и сжег ее, как и другие древние русские города. Препятствуя усилению Москвы, Тахтамыш поддерживал ее соперников – тверских и нижегородских князей и князя Рязанского. Узнав о вторжении татар на Русь, князь Дмитрий Донской и Владимир Андреевич Храбрый уехали в Кострому и Волокламский для сбора войск. Митрополит Киприан укрылся в Твери. После взятия Тахтамышем Серпухова народ в Москве охватила паника. На помощь Москве пришел с воинством литовский князь Остей. Тахтамыш подошел к Москве 24 августа. Город храбро защищался. Однако нижегородские князья Василий Кирдяпа и Семен Дмитриевич, подосланные Тахтамышем, заверили москвичей, что хан ничего дурного с жителями не сделает. Обманутые жители 26 августа открыли ворота Тахтамышу, но хан и не думал сдерживать слово, данного москвичам. Начались резня и грабежи. Уходя, татары подожгли город. После падения Москвы печальной участи подверглись Переяславль, Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск, Рязанские земли. набегав на Русь, хан больше не предпринимал, бросив все силы на завоевание более богатых областей. Первым был ограблен и разорен Тибриз, где только пленных было взято 90 тысяч. Затем были Миранда, Нахичевань, где было пленено более 200 тысяч. Однако дальновидный Тимур захватил Грузию, отрезав Тахтамыша от лакомой добычи в Иране. В ответ Тахтамыш заключил союз с давним врагом Тимура, эмиром Магулистана, намар ад намереваясь нанести двойной удар с севера и востока по Тамерлану. Вначале все шло по плану союзников, но как только Тимур, бывший в это время в Ширазе, Выслал на подмогу Самарканду, Бухаре и Саурану, конницу, золотоордынцы отступили. В ответ Тимур в 1391 году пошел на Орду войной и при реке Кандурче разбил огромное 200-тысячное войско Тахтамыша, собранное из черкесов, булгар, русских, кепчаков, башкиров и мокши. Разгром был катастрофическим, но Тимур совершил ошибку, не пройдясь огнем и мечом по Орде не догнав и не убив Тахтамыша. Зато ордынский хан развил кипучую деятельность, собирая новое войско. Столица Орды процветала во многом благодаря арабскому труду. Ремонтировали и расширяли водопровод, благо Итиль был рядом, ведь сарайберке находился на левом берегу Ахтубы, притока Итиля. В городе благоухали парки, журчали фонтаны, в богатых домах были бассейны с рыбками. А над городом на верхушке дворца хана гордо возвышался полумесяц из золота в два кентаря весом. В часы намаза с многочисленных мечетей звучали призывы муэдзинов, зывающие правоверных на молитву. Шумели многочисленные рынки, поражая обилием товаров, от рыбы из этиля до синского шелка и рабов из покоренных земель. Жители посещали общественные бани, учились в медресе, Жизнь в городе текла спокойно. Вот только радовались этой жизни в Сарайберке коренные жители. Для многочисленных рабов жизнь в Золотой Орде и ее городах казалась адом. Рабы строили мечети, медресы, караван-сараи, дома, рыли колодцы, тянули водопровод, пасли скот, обрабатывали огороды. С них собирали урожаи, брюквы, репы, капусты, бобов. В садах зрели виноград, гранат, айва, яблоки, груши, персики, орехи. А дыни на бахчах были просто великолепны. На полях росла пшеница, и урожай ее был сам 50, а в некоторых районах и сам сто. Столь же плодородны были поля проса, гороха, ячменя. Были, конечно, и неудобья, солончаковые земли, но главным богатством Золотой Орды были степи. Поросшие ковылем, где пасли стучные стада баранов и табуны лошадей, этого неиссякаемого источника мобильности орды и ее экономического благополучия. Охота же служила развлечением для знати, особенно соколиная и барсовая. Широко распространена была рыбная ловля, но это занятие было уделом людей небогатых, и тиль с его многочисленными притоками, обилие рыбы в реках, в том числе дорогого осетра, Делали рыбную ловлю занятием прибыльным. Рыбу солили, вялили, коптили. Многочисленно было племя купцов, и торговля процветала. Орда вела морскую торговлю через Каспий и Черное море. В Крыму располагались торговые города. Салдая, Судак, Кафа, Феодосия, Чембала, Балаклава. Вторым направлением была торговля караванная по старым торговым путям на верблюдах и лошадях даже центры торговые сложились вроде хаджи тархана астрахане булгара ургенча сарайчика на яйке обоих сараев бату и берке перечень товаров был обширен различные меха кожа дорогая рыба воск мед соль шелк камка перец зерно ткани ковры серебряные изделия жемчуг краска но ну, арабы отдельная статья Количество их возрастало после удачных военных походов, но тогда падала цена. Жизнь раба для его владельца ничего не стоила, а во дворце журчал фонтанчик, на лужайке зеленела молодая травка. Хан сегодня был в хорошем расположении духа, в бане его хорошенько пропарили, сделали массаж, втерли в кожу благовония, на пути ко дворцу его встретил сокольничий Бейкут Лукай, поклон отбил. Хан кивнул самодовольно, выслушал поток лести и здравицу. «Как там мой любимец, тукле-аяк? Прекрасно поживает, но жаждет, когда ты снимешь с него черный колпачок и спустишь с руки. Засиделся совсем». Тукле-аяк был охотничьим соколом, редкого черного окраса, птицей молодой, сильной, добычливой. Завидовали хану вельможи, а персы так и вовсе просили продать птицу предлагая за нее золото по весу ее. Ну что хану золото? Один блеск. Что может сравниться с азартом охоты, когда кровь кипит в жилах и сердце отчаянно колотится? Скоро, Кутлукай. Уже скоро. Сегодня прием диван беги. Потом Нурдевлет. К дочкам-близнецам Ханеке и Кюнеке обещал зайти. Завтра обещал сыновьям Искандеру, Кучуку, и Абу-Саиду на охоту с барсом выехать. Вот так всегда, глубоко уважаемый хан. На первом месте барсники. Барсами еще мой дед Кутлук-Хаджа занимался. Как я могу отказаться от такой охоты? Кутлукай склонился в поклоне, а Тахтамыш проследовал мимо. Войдя во дворец, он задержался, раздумывая. Пойти на женскую половину или сразу в свои покои? Пожалуй, сначала в зал приемов. Деньги главное. Сама армия удовольствуется и трофеями. А найонов, беков и прочую знать прикармливать надо. В этом отношении хорошо Тимуру, врагу его. У него войски гулямы, воины умелые и, самое главное, беспрекословно подчиняющиеся своим начальникам. И об умении их пользоваться особыми приемами легенды ходят. Каждый из них должен уметь на скаку, кончиком копья поддеть колечко, которое другой гулям двумя пальцами держит. У Тахтамыша же конница, в основном из ополченцев, диких степняков. На лошадях они ездят отлично, садясь на них с измальства. Из луков стреляют метко, саблями рубятся отчаянно. Но воинского порядка не любят, дисциплины не понимают. И выбить из них этого нельзя. Не понимают, и научить их этому невозможно. Да еще и с союзниками, с их войсками считаться приходится. Одна русская пехота чего стоит. Вон, суздальский князь сыновей своих, Семена и Василия, с воинами прислал. А коней не дал, да и сражаться у русы только в пешем строю могут. Спору нет, нужна пехота. С флангов прикрыться, при осаде городов, но уж больно медлительно. После разговора с диван беги, долгого и тягостного, Хан направился к дочерям. Раз обещал, слово надо держать. Войдя на женскую половину и подойдя к комнатам близняшек, он услышал девичий виск. Пинком ноги он распахнул двустворчатую дверь. Одна из близняшек при его появлении прекратила кричать. Платье ее было обрызгано чем-то темным. Рядом с растерянным видом стояла побледневшая служанка с чайником в дрожащей руке. «Хан, она испортила мое платье!» Ханики вскочила и бросилась к отцу. «Успокойся, девочка. Она больше не войдет в твою комнату. Эй, евнухи!» В дверях появились двое мужиков с расплывшимися по бабе безволосыми лицами. Выпороть служанку плетьми и пусть ухаживает в конюшне за ослами!» «Слушаемся, эфенди!» Евнухи подхватили испуганную служанку под руки и поволокли на задний двор к хозяйственным постройкам. Тахтамыш погладил Ханеке по голове, с гордостью глядя на расцветающую юную дочь, и подумал, совсем уже взрослая стала, скоро 14 лет исполнится, пора приглядывать ей жениха, а потом и замуж. Только с женихом не прогадать бы, чтобы из знатного и уважаемого рода был, где воинов много, дабы верных подданных ходил, на кого опереться можно. Помнил еще хан времена замятни, когда на короткое время сменилось 25 правителей Орды. Некоторые по три месяца всего успели посидеть на троне. Кого потом претенденты зарезали, кого отравили, потому как недальновидными были. Пришел к власти, в первую очередь недовольных и конкурентов убери. Если надо, казнить можно, придумав подходящий повод или из Орды выслать, чтобы не мутили народ и никто тогда слово поперек сказать не сможет. Хан в Орде – всевластный хозяин, может казнить или миловать любого. Сам Тахтамыш прошел через это, на своей шкуре почувствовал жесткие законы ханского двора и успешно применял их. Недовольные, конечно, были, как без этого, но и Тахтамыш не дремал, окутал сетью доносчиков всю Орду. Особенно беспокоило его положение в Крыму, Города крымские далеко, от соседей, греков до генуэзцев, всяких мыслей дурных нахватались. Подчинить бы себе весь Крым, но это война. А у хана сейчас другие заботы, вон лазучики доносят, Тимур снова зубы точит. Спит и видит железный хромец, как бы орду себе подчинить, лишить ее могущества. Ведь орда – перекресток торговых путей, это поток дани от русских княжеств, Это водный путь на север, только Аллах на его стороне. Были уже битвы с Тимуром, и хоть хан победы не одержал, так хоть на престоле сумел удержаться и власть сохранил. По всему выходит ничья в военном раскладе, как в шахматах. Лазучики подвести не должны, сообщат вовремя. Это Тимур с войском идти далеко, а хан за 10 дней войска, которое не будет вымотано долгим переходом, соберет. Единственное, над чем подумать надо, так это над переправой. Итиль — река широкая, полноводная. Пожалуй, послать в Булгар кого-то из найонов надо. Пусть сударичные пригонят. Тогда воинов и лошадей переправить можно. У Булгар судов много, не убудет. Ты о чем задумался, отец? Прервала его раздумья дочь. О делах государства и замужестве твоем. Щеки дочери вспыхнули. «Наверное, уже присмотрела себе богатура?» «Да, отец». «И кто же он? Из какого рода?» «Нуруддин, сын Идигея», едва слышно произнесла Ханике. «Что?» Тахтамышу показалось, что он ослышался. «Повтори». «Нуруддин, сын Идигея». «Не бывать тебе замужем за Нуруддином!» чуть не закричал Тахтамыш. «Ты же знаешь, что он...» «Сын изменника и предателя!» «Отец его к Тимуру Хромоногому переметнулся, чтобы их обоих халах покарал!» Ханеке стояла, опустив глаза. «По сердцу он мне!» – прошептала она. «Я тебе сам, мужа, подберу, достойного, чтобы из знатного рода был богат и удачлив, в битвах себя храбрецом проявил, а главное, чтобы род его мне предан был и не злоумышлял измены». Хан резко повернулся и вышел из девичьей. Вот так всегда. Печешься о силе государства, о благоденствии подданных. А о дочерях забыл. А они, паршивки, не на тех смотрят. Ничего, он подберет им. И как можно скорее видных мужей. И пусть Ханеке выбросит этого Нурудина из головы. Как только ей в голову такое могло прийти. Немало расстроенный, хан прошел свою опочевальню и улегся в халате на широкое ложе под балдахином. Надо обдумать, за кого выдать дочерей-близняшек. Хан и не сомневался, что они не посмеют ослушаться отцовской и ханской воли. В опочевальню неслышно вошла рабыня в шароварах и полупрозрачной короткой кофточке по здешней моде. В мочке ее уха поблескивала модная серьга, указывая на принадлежность к рабам. Она поклонилась низко и спросила нежным голосом. «Чего желает Эфенди? Сладкого щербета, сушеного урюка или гранат? Желаю подумать в тишине. Оставь меня». Рабыня с поклоном вышла. Хан откинулся на подушки и стал мысленно перебирать претендентов на руку каждой дочери. Родились в один день и замуж пусть выходят тоже в один день. Неожиданно мысли его перекинулись на жен коих было трое – Урунбике, Тагайбике и Шукарбике ага дочери Эмира Арсака. И все были плодовиты. Одних сыновей у него восемь. Коран позволял иметь четыре жены, а у него их три. Не взять ли еще одну, молоденькую, разогнать застоявшуюся кровь? Пожалуй, надо это обдумать. Наложниц полно, и дети от них есть, но на престол они претендовать не могут. За размышлениями хан не заметил, как впал в дрему, а потом и уснул. Проснулся он бодрым, полным сил. Хлопнул в ладоши, вошел один из телохранителей, стоявших у двери. «Скажи слугам, пусть поесть принесут». «Повинуюсь, мой господин». Вскоре распахнулись двери, вошли слуги с подносами и уставили яствами низенький столик. Повара явно знали, как угодить хану. На серебряном блюде лежали кусочки осетра, жареные на вертеле. В стеклянной генуэзской вазе розовато светился виноград. Олел гранат. Горкой лежала на блюде халва, в кувшине горячий щербет. Хан махнул рукой, и слуги удалились. Тахтамыш любил есть и размышлять, а возня слуг его отвлекала. Тахтамыш вцепился зубами в горячий кусок осетра и чуть не замычал от удовольствия. Хорош. Потом не спеша поел винограда, попробовал халвы. Как же он забыл о Беке Ярыкоглане. Вот за кого надо выдать дочь замуж. Происхождение благородного. Воин храбрый, предан хану всемирно. Пожалуй, самый подходящий для ханы муж. А то, что разница в возрасте, не беда. Не выдавать же ее замуж за сопливого мальчишку. И воинов у Ярыкоглана много. По всем статьям муж подходящий. А на следующий день была охота с барсами. Это был целый выезд ордынской знати. Ехали приглашенные найоны, Беки, огланы, каждый со своими слугами и телохранителями. Некоторые имели своих барсов животных в орде редких и дорогостоящих. От города отъехали форсангов на 5. Ближе охотиться было почти бесполезно, дичь близко к городу не подходила. Они слезли с коней. Взяли барсов на поводок, рассыпались редкой шеренгой по полю и медленно направились вперед. Из кустов, что шли вдоль небольшого оврага, выскочил шакал и бросился на утек. «Ату его!» Хан спустил с поводка отбеснующегося барса. Желтой стрелой барс скинулся догонять убегающего шакала. Быстро настиг, бросился в прыжке сверху. Клацнули клыки на шее. Жертва задергалась и испустила дух. Хан стоял довольный, а как же, первая добыча его была. Дальше пошли, и повезло Алибеку из рода Кунград. Его барс поймал зайца. Радостный Алибек высоко поднял добычу в руке. Пусть все охотники видят и завидуют. Еще один барс, хозяин Салтыган, смог лисицу взять. Где уж она пряталась, непонятно. Однако шагов за сто до охотников вдруг выскочила как из-под земли, да наутек. Барс за ней, а она хвостом вильнет и в другую сторону, только Барс быстрее и выносливее оказался. Догнав, в конце концов переломил ей хребет мощными челюстями. Подошел полдень. Слуги расстелили молитвенные коврики, хан и его окружение совершили намаз. Прислуга разослала большой ковер, положила подушечки. Пока хан беседовал с охотниками, развели костер. Зарезали взятого с собой барана и зажарили его. А пока баран еще доходил на огне, хан и его военачальники отведали свежей пахлавы, сушеной дыни, хлебнули кумыса. Приложив руку к глазам, один из сидевших на коврике заметил. Всадник сюда скачет. Не гонец ли? Все с интересом смотрели. Проскачет мимо или свернет к расположению хана. Гонец это всегда серьезно. Никто не осмелится беспокоить хана по пустякам, нарушить его развлечения. подскакал всадник соскочил с коня, упал на одно колено и приложил руку к груди. «Прости, великий хан, прости, великий хан, но меня послал сам Али Бей. Али Бей был главным советником Тахтамыша, старый, прожженный, битый ни в одной битве воин, мнением которого Тахтамыш дорожил. Говори! Гонец выразительно посмотрел по сторонам. «Прислуги отойти на 30 шагов», – скомандовал хан. Прислуга бросилась от ковра, на котором восседали хан и знать, в рассыпную. Али Бей просил передать, что явился лазутчик из стана Тимура. Собрав большое войско, эмир Тимур вошел в наши земли. На несколько мгновений наступила мертвая тишина. Тимур – это война. У всех в голове мелькнула одна мысль. «Как далеко Тимур? Надо срочно собирать ополчение со всех улусов». Первым пришел в себя Тахтамыш. Да и как иначе? Не умея он быстро и точно принимать решения, не смог бы встать во главе Орды. Осипшим голосом он спросил гонца. «Это все?» «Да, мой повелитель. Остальное во дворце». Хан вскочил на ноги. «Обычно за плохую весть гонца лишали жизни». Как правило, душили тетевой от лука. Но сейчас хану было просто не до конца, поскольку известие казалось невероятным по своей сути. «Коня мне!» Новость была слишком серьезной, чтобы пренебречь ею и продолжать развлечение. Пока слуги подводили коня, тахтамышу, телохранители хана уже сидели в седлах. Срываться вот так, с места в голоб, им было не привыкать. По дороге впереди летели пятеро телохранителей, За ними хан в развивающемся халате. Замыкали кавалькаду еще 20 воинов в полном боевом облачении, кольчугах и шлемах. На подъезде к городу они сбавили темп, чтобы кони отдышались, да и прохожих пугать было ни к чему. Иначе тут же по базарам поползут слухи, что во дворце беда случилась. На каждый роток не накинешь платок. Хан направил коня сразу к своему дворцу. Въехав в предупредительно распахнутые стражей золоченные резные ворота, бросил поводья коня слуге, стоявшему у крыльца, и быстрым шагом направился к своему кабинету. У дверей его уже ожидал Али Бей, нервно теребивший аккуратно подстриженную бородку. Едва войдя в кабинет, тахтамыш уселся на возвышение, подложив под локоть подушку. Али Бей устроился на подушке напротив. Говори! «Да простит меня, ничтожного, великий хан! Да продлит Аллах его годы! Да...» «Перестань!» — поморщился хан. «Я не для того прервал охоту, чтобы слушать твои извинения, не испытывай мое терпение!» Алибей кивнул. Дворцовый этикет требовал сладкого многословия, но старый мудрец его не одобрял. «Ко мне явился лазутчик, человек доверенный, до того не подводивший». Он утверждает, что и мир Тимур с огромным войском уже вошел в наши земли, как велико войско. Лазутчик утверждает: семь корпусов, конница и пехота. Ну и как всегда, у Тимура вспомогательные отряды инженеры, строители. Но этих можно в расчет не брать. Хан на мгновение прикрыл глаза, мысленно прикидывая приблизительную численность вражеского войска. Выходило много. Он посмотрел в глаза Алибею пронзительным взглядом. «Как думаешь, сколько?» Алибей сразу понял вопрос. «Полагаю, не меньше двухсот тысяч», решительно сказал он. «Я думаю так же. Как далеко Тимур? В двухнедельном переходе». Тахтамыш скрипнул зубами. «Совсем рядом». Хан пытался понять, почему враг так неожиданно оказался на его землях. Мысль работала бешено. «Ох и хитер, железный хромец». Начал поход еще зимой и шел за растущей травой по мере продвижения весны на север, чтобы дать коням корм, кого и как быстро мы можем выставить. Надо посылать гонцов немедля во все улусы, от Булгара до Крыма. Посылай. Уже написал всем, в первую очередь Хаджибеку из клана Суфи, что правит крымским улусом. Ему идти дальше всех, зато на него можно положиться. Отдай распоряжение. «Пусть едут». Алибек встал, поклонился и вышел. Вернулся вскоре, удовлетворенно кивнул. «Уже поехали. Гонцы были готовы. Я ждал только твоего согласия, Великий Хан». «Ты все сделал правильно, Алибей. Клянусь, когда я разобью Тимура, ты получишь достойный тебя трофей. А теперь обсудим, на какие силы мы можем рассчитывать». Обсуждали недолго, поскольку знали, сколько конных может выставить каждый улус. выходила по численности, как у Тимура. Только у Тимура войско уже собрано в кулак. А когда подойдут воины из улусов, еще вопрос. Должны прибыть не позднее десяти дней. Из ближних улусов того же Сарай-Бату. Дня через три-четыре. А из Крыма быстро не доберешься. Хорошо, если за две недели успеют. А ведь там воины сильные. Да и сам Хаджибек, человек, преданный Тахтамышу. Где будем бой давать?» Алибей вытащил из-за пазухи шелковый сверток, развернул. Это оказалась уже знакомая Тахтамышу вышитая карта. Алибей поводил по ней пальцем. «Мы можем успеть вот сюда». Хан наклонился. Палец Алибея упирался в голубую извитую ниточку. «Это река Терек». «Быстрая, почти всегда холодная. Перейти ее даже летом непросто. А сейчас, по весне, она полноводна. На ней и остановимся. Река – защита. Переправляющиеся не смогут сохранить боевой порядок. Там мы и будем их бить. А успеем к сроку? До терика и нам, и Тимуру идти одинаково. Если не будем медлить, у нас Тумен Бектута, напомнил Алибей. Это который четыре года назад ходил на Хлынов и вернулся с трофеями?» «Он!» – кивнул Алибей. «Передай ему мой приказ. Сегодня же сниматься и идти к Тереку». «Слушаюсь, мой повелитель». По дворцу забегали слуги, помчались во все концы города гонцы, призывая к хану военачальников. Бег ярыкаглан сын Бураджара и троюродный брат бег Суфи, Единственное, что спросил у Тахтамыша, не ведет ли Тимур с собой боевых слонов? Нет, мой богатур. Лазучек о том ничего не сказал. Лошади боялись невиданных животных и поднимались на дыбы, мешая строй. Тогда разобьем Тимура, уверенно заявил бег Ярык. Услышал бы Аллах Всемогущий твои слова, уважаемый Бек. Воины самого Сарайберке. Из юрт вокруг города поднимались седла и колоннами по направляли направлялись в степь. «Ничего, Тимур, мы еще посмотрим, чья возьмет», – злорадствовал хан. «Хотя надо отдать храмцу должное». Неожиданно нагрянул. «Войны начинаются всегда летом, когда тепло, когда есть трава для лошадей». Необычное время Тимур выбрал, можно сказать, врасплох застал. «Ничего, я это припомню, когда войско его разгромлю». Нету воинства сильнее, чем у Золотой Орды. Хан даже грудь выпятил от гордости. По взмаху его руки, по его велению, приходят в движение тысячи, десятки, сотни тысяч верных нукеров. Но в глубине души таился холодок, некое сомнение, даже, пожалуй, и страх. Войско у Тимура огромная дисциплина железная, военачальники опытные, а сам Тимур мало того, что хитер и мудр так и решения у него всегда нетрадиционные и, как ни удивительно, приводящие к победе. Неуверенность Тахтамышу еще придавали два предыдущих поражения от Тимура. Последнее, при Кандурче, было очень жестоким и кровопролитным. С обеих сторон было потеряно убитыми по половине войска, а это ни много ни мало 100 тысяч воинов. Таких быстро не вырастешь. Ни одно сражение воин пройти должен, чтобы опыта набраться. Немногим удается остаться в живых после трех-четырех битв. Зато оставшиеся были действительно хороши. Но и они не устояли перед гулямами Тимура. Потому хан и побаивался, хотя внешне храбрился. И даже себе самому боялся признаться хан, что не уверен в исходе предстоящей битвы. От битвы, от ее исхода, зависит многое. Победит Тахтамыш, на многие годы Тимура уже можно будет не бояться. Земли и улусы его захватить, пока он будет зализывать раны. А если повезет железному храмцу, то это будет не просто победа в бою. Тахтамыш вместе с поражением потеряет престол. Всегда найдутся недовольные, имеющие право на престол. Тот же Тимур Кутлук, в крови которого течет... Кровь Джучи. Или Идигей, верная собака Тимура, изменник и предатель, по которому плаха плачет. Он тоже будет рад освободившемуся трону. Потому выбирать не приходится. Или победить, или... Но о таком исходе Ахтамыш даже думать не хотел. А, наверное, надо. Хан хлопнул в ладоши, вошел телохранитель. Позови ко мне, Нур Девлета. Когда Нурдивлет явился, учтиво произнеся положенные по этикету слова, хан показал ему на подушке на возвышении. «Садись, отдохни немного». Они поговорили о ранней весне, о погоде, о неожиданном нашествии Тимура. Потом хан будто бы вскользь спросил. «Вроде ты как-то говорил, что у тебя есть человек для разных, скажем, тайных поручений». Я не отказываюсь от своих слов, великий хан. Такой человек у меня есть. Это Гафур, сотник. Тогда не буду тебя отвлекать. Тебе нужно заниматься войском, а сотник пусть явится ко мне. Как будет угодно великому хану. Нур-Девлет встал, поклонился и ушел. Ближе к вечеру, уже после намаза, в дверь постучал телохранитель. Великий хан, тут к тебе просится сотник, какой-то Гафур, пропустить или выгнать в Зашей? Хан не удивился вопросу. «Нечасто простые сотники могут пройти во дворец на прием к самому хану. Слишком мелкая птица. Просто так к Тахтамышу попасть не могли и Тысяцкие. Впусти. Я звал его». Телохранитель впустил сотника в покои хана и застыл у двери, демонстративно положив в руку на эфес сабли. «Остав нас». Хан небрежно махнул рукой. Когда-то сам Тахтамыш ввел правила для телохранителей, когда в покое его заходит человек, не из ближнего окружения, находиться в комнате и быть готовым к отражению нападения. Всякое может случиться. Сабли саблей никто в покое не войдет, охрана входа отнимет. Но и с ножом безумец может совершить покушение. А жизнь свою Хан ценил превыше всего. Сотник упал на колени, склонил голову. Встань, поговорить с тобой хочу. «Великий хан, сегодня счастливый день моей жизни, да продлит Аллах твои годы. Неужели сам хан пожелал увидеть своего преданного слугу?» «Пожелал. Мне передали, что ты храбр, умен...» Глаза сотника блеснули от удовольствия. Сотника в войске много, но хан приметил его. «И умеешь держать язык за зубами?» – продолжил хан. «Истинно так», – кивнул сотник. «Если у тебя родня...» «Конечно. В Маджарах, великий хан». Тахтамыш поморщился. «Маджары. Это недалеко от Терека. Место его не устраивало. А еще где? Дочь моя замужем в Булгаре. Муж – купец, человек достойный. А его отец держит караван-сарай». «Хм. Мне это нравится. Вот что. Возьми с собой лучший десяток из сотни и скачи в Булгар». Пусть приготовят в караван сарае место для двадцати человек и запас еды. Слушаюсь, мой повелитель: когда вернешься, найдешь меня. Скажешь, кто, где. Возьми пайцзу. с ней будет быстрее и проще, да и телохранители ко мне пропустят. Хан достал из шкатулки серебряную пайцзу. Обычно сотникам полагалось медная. Серебряная указывала на статус или важное поручение. Сотник с поклоном взял квадратную пластинку с выгравированными на ней письменами. Теперь все, от простых воинов до найонов, должны были оказывать предъявителю помощь едой, лошадьми, ночлегом. Ступай и помни, держи язык за зубами. Сотник в поклоне попятился к двери и вышел. Тут же вошел телохранитель. Вот что, запомнил его? Да, великий хан. После его возвращения, когда он передаст мне нужные сведения, убей его. Слушаюсь и повинуюсь, Эфенди. После того, как хан будет знать, где можно будет на время укрыться, сотник будет ему уже не нужен. Любого человека можно купить за деньги. И тогда все пропало. А ему, в случае поражения, надо будет отсидеться несколько дней, а потом укрыться в Великом княжестве Литовском. Главное пересидеть некоторое время. Булгар – место не лучшее, но другого пока нет. Хан укорил себя. Надо было подготовиться заранее, хотя можно найти прибежище в Литве. Витов дружил с ханом и примет с распростертыми объятиями, причем с большим количеством войска. У великого князя Литовского уже сейчас в войске служат 40 тысяч татар. Одна беда – до княжества Литовского идти далеко. К тому же путь пролегает через русские земли. Дань русичи платят, но смотрят косо. Узнают, что поражение потерпел, что огромное войско разбито, могут сами за мечи взяться и добить. Давно зубы точат. Верить московским князьям нельзя, даже рязанскому князю Олегу, что в союзниках числится. Веры тоже до конца нет. Вот если только в Киев бежать, это ближе, потому как город этот тоже под рукой Витопта вместе с казаками ходит. Тогда решено. В случае поражения – Киев, а Булгар – как запасное укрытие. В случае с предательством в Булгар можно погоню по ложному следу направить и лучший, самый надежный тумен в передние ряды не ставить, приберечь как резерв или для сопровождения и охраны при отходе. Продумав пути отхода и укрытия на случай поражения, хан Тахтамыш успокоился. Теперь изменить уже ничего нельзя гонцы во все улусы разосланы войска начнут в скорости собираться в обозначенном месте. пусть себе тимур идет к месту боя, а он тахтамыш постарается навязать врагу место кровавой бойни постарается извлечь выгоду из своего положения да и сражаться татары будут ожесточенно, ведь свои юрты и дома с семьями защищать будут враг на их земли пришел. Это в набеге в чужие страны, сопротивляющаяся крепость, можно обойти, пограбить окрестные города, поменьше и села. Сейчас выбора нет. Уставший хан вызвал прислугу, ему подготовили ложа, помогли раздеться, и Тахтамыш улегся спать. Однако сон в голову не шел. Хан крутился на мягком ложе, вспоминая все ли предусмотрел, не забыл для чего важного. Только под утро забылся тяжелым сном, И снились ему кошмары. Проснулся Тахтамыш с бьющимся сердцем в поту, а во рту сухо. «А может, уйти к Витовту сейчас? До битвы? Пока войска целы!» — мелькнула мысль. «Конечно, Тимур захватит и разграбит города ордынские, чернь побьет, назначит ханом своего ставленника, но при таком раскладе у Тахтамыша войско целое останется, а у кого сила, тот и хан!» — обдумал мысль. Обсосал ее со всех сторон, обгрыз, как пес, косточку и отбросил. Не пойдет. Здесь его войска будут драться отчаянно. А если он уйдет в Крым или в Киев, Тимур может по его следу пойти, оставив города на потом. Но в чужом краю войска уже не будет драться столь отчаянно, а желающих зайти на престол немало. С войском Тимура идет и Дигей, и враги Тахтамыша царевичи Кайричак, Тимур Кутлук, Кунча Аглан, все дети Урусхана, давнего врага хана, тоже еще те волчата. И ладно бы одиночки, так ведь у каждого свое войско. Приласкал их Тимур, но не просто так. Дальний прицел имеет, расчетлив слишком, железный храмец, чтобы за чужой трон родить. Запутано все, но битва должна решить, то сильнее кто будет править половиной мира. Побежденному не достанется ничего, а может и самой жизни лишиться. Хан сидел в раздумьях, свесив и ноги сложа. За дверью кашлянул телохранитель. Робко постучал. Великий хан проснулся? Подавать завтрак? Пусть несут, милостиво кивнул хан. Он надел тапочки с загнутыми носами, подошел к полированному бронзовому зеркалу, всмотрелся. О, великий Аллах! «Да я за ночь постарел на несколько лет. Под глазами мешки, лицо осунувшееся. Тяжело бремя власти», – вздохнул Тахтамыш. Хан с досадой отвернулся от зеркала. Слуги уже вносили на подносах завтрак. Тахтамыш ел, не чувствуя вкуса. Он поймал себя на мысли, что все время думает о Тимуре. Похоже, неожиданное известие о появлении его войска выбило из привычной колеи, заставило нервничать. Хан прошел на женскую половину дворца, попрощался с женами и дочерьми. «Седлать коней! Выезжаем!» – отдал он приказ. Вскоре кавалькада с большим отрядом в три сотни телохранителей покинула сарай-берке. Привычная с детства скачка на коне привела хана в спокойное расположение духа. «Чего нервничать? Битвы с Тимуром бывали уже не раз. И что? Кроме людских потерь не изменилось ничего. Я также у власти...» стада мои тучны, золото и серебро исправно поступают в мою казну. Так же произойдет и на этот раз», – убеждал себя хан. Успокоив себя, хан даже повеселел. Что может быть лучше для воина, чем битва? За несколько дней они добрались до левого берега Терека. По расчетам хана, именно сюда должны подойти армия Тимура и сюда же, к Маджарам, должны собраться воины Тахтамыша. Вероятно, тут и состоится битва. Река в это время полноводна. Течение быстрое, вода холодная. Форсировать ее само по себе непросто. Так ведь и воины Тахтамыша не будут сидеть сложа руки. Преодолеть реку под ливнем стрел для гулямов Тимура будет непростой задачей. Хан злорадно ухмыльнулся. Тимур должен понести большие потери еще при форсировании реки, а закрепиться на берегу не позволит конница. В сопровождении телохранителей хан проехал по берегу горной реки. «Пожалуй, вот это место будет самым подходящим для встречи с Тимуром», – подумал он. «На берегу камни лежат, создавая неудобства выходящим из воды, а в третье форсанга – холм – удобное место для ставки, из которой можно наблюдать за ходом боя, отдавая в случае необходимости нужные приказы. Воины будут видеть ханский шатер и стяг, а также сигнальные бунчуки. Решено. Тут будет ставка. Телохранители принялись разбивать огромный шелковый шатер. Хану, как и всем степнякам, не привыкать жить в юрте или в походном шатре, несмотря на высокое происхождение. В нем он себя чувствовал даже лучше, чем во дворце. Свежий воздух, запах молодой травы, пение птиц в вышине. Что может быть лучше для воина? К ставке подошел первый из отрядов воинов из сарая Бату. Это был отряд киргизов-наемников. Но, проезжая неспешно мимо шатра на небольшом холме, они кричали по-татарски «Сурен!» Воинственный клич, вроде урусуцкого «Ура!». Хан с удовольствием, стоя на ковре у шатра, осматривал ряды конных воинов. Киргизы не уступали татарам стрельбе из лука, и сабельном бою, и свои деньги отрабатывали сполна. Только их белые национальные шапки вызывали ухмылку. Хан больше привык видеть лиси и малахаи на головах своих татар. К вечеру прибыло еще несколько сот воинов. Они расположились вокруг подножия холма, и ночью степь была освещена светом множество костров. Войска со следующего дня прибывали постоянно. Сначала из ближних городов Улусов и Стойбищ затем из более отдаленных. К исходу десятого дня прибыли войска из Булгара, а на двенадцатый день Тумен из Крыма. Теперь армия Тахтамыша уже насчитывала 150 тысяч воинов, а войска все подходили и подходили. По ночам с холма вся степь до горизонта была охвачена огнями костров, как наполнялся гордостью и величием хан. Разве можно одолеть такую армию? Тимур обломает зубы. Прежние страхи, что появились у Тахтамыша в Сарайберке, исчезли. По мере увеличения численности войска, часть его переправлялась на другой берег Терека, где была трава и много места для юрт. Однако хан, памятуя о печальном опыте битвы при Кондурче, приказал вернуться назад, оставив лишь конные дозоры. Каждый день пребывали огромные обозы с провиантом, Многотысячное войско ело и пило, уничтожая продукты со скоростью пожара. Поставляли соленую и вяленую рыбу, овечий сыр, муку, из которой пекли пешки или делали густую похлебку. Мясо в виде живых баранов, овощи. Остатки пищи и весь мусор армия сбрасывала в реку. Берег и так был загажен конским навозом. Вместе с обозом появлялись и купцы предлагая нужный в походе товар вроде иголок, веревок, сапог и разного, по большей части, трофейного оружия. Пригнанные плетью рабы, а также сами татары, укрепляли берег, вдоль него было проложено три ряда рвов, что было непросто сделать на каменистой почве. Были отрыты окопы, а перед ними поставлены бревенчатые щиты для защиты от стрел. На самом берегу были забиты колья наклоненные в сторону терика и заостренные сверху. Таким образом, самое удобное место для перехода армии через реку становилось непреодолимой преградой. Хан с удовольствием следил за строящимися укреплениями. Когда большая часть войска уже прибыла, он созвал совет. В огромном шатре Тахтамыша собрались эмиры и беки, усевшись на положенные на ковры подушки. Перед военачальниками слуги поставили угощение из орешков и сушеных фруктов. Предстоял серьезный разговор о пир Ханс возвышения обвел глазами собравшихся: все роды Карачаби, Ширин, Барын, Аргин, Кипчак, Казанчи, Бектут, Хаджибек, Советник Али Бей, Нурдевлет, Сатылган, Дженой, Утеш, Актау, Утурку. Богатуры, опытные военачальники и храбрецы, за каждым из которых тысячи и тумены войска. Его надежда и опора. Во многом от их стойкости, способности управлять воинами, зависел успех предстоящего боя. Хан смотрелся в лица, пытаясь увидеть, нет ли хоть тени сомнения, не предадут ли, не изменят ли во время боя, как и Дигей в битве при Кандурче четыре года назад. Нет. Никто не отводит глаз, не таит камня за пазухой. Хан милостиво кивнул. Совет начался со слов Алибея, советника. Он дал слово Беку Ярыкоглану, самому непримиримому врагу Тимура, за которым стояла большая сила, несколько туменов. Что думает уважаемый Бек? «Да хранит Всевышний нашего Хана!» Бек склонил голову в поклоне. Присутствующие повторили его жест. Бек продолжил. «Враг наш силен, и гулямы его опытные, но силы у нас равны». Эмиры и беки кивнули в знак согласия. Река и укрепление берега не позволят войску Тимура беспрепятственно перейти Терек. Думаю, пусть укрепления займут лучники, и если Тимур вздумает переправляться здесь, он понесет немалые потери, еще не вступив в бой. Пусть воины не жалеют стрел. Военачальники согласились с предложением одобрительным гулом. но ну, если Тимур каким-то чудом переправится, действовать так, как завещал великий Тимуджин, ударить его в центр, но главными силами обойти с флангов и постараться окружить центру сосредоточить удар в одной точке. Тогда войско Тимура будет разорвана надвое. При таком положении врага легче разбить. В шатре на некоторое время повисла тишина. Беки и эмиры обдумывали услышанное. Каждый понимал, сейчас решается судьба битвы. Примут они неправильную тактику, последует неминуемое поражение. А это разгром. Однако никому не хотелось вместо богатой добычи принести в юрты весть о гибели воинов рода. И сами Беки и эмиры держались только на силе сабель своих воинов. И если воинов не будет, кто их будет бояться и уважать? Хан прервал молчание. Уважаемый бег высказал свое мнение. Обсудим. Начнем с молодых. Говори, Сатылган. Это была традиция, заведенная еще Тимуджином. При обсуждении сначала слова давали молодым полководцам, а заканчивал обсуждение старший. Но точку на совете ставил Хан, вынеся свое решение окончательное. После этого все должны были неукоснительно его выполнять. Присутствующие по очереди высказали все, что хотели. Мнение всех было одинаковым – действовать по плану Яры Глана. Правда, кое-что добавили. Изменили детали. Потом слово взял Али Бек. «Думаю, не будет лишним разослать дозоры на два форсанга в стороны от лагеря по эту сторону от терика А в остальном я согласен». Взоры военачальника восстановились на Хане. Он прикрыл узкие щелочки глаз. Задумался. Бег Ярыка Глан высказал то, к чему склонялся и что планировал сам Тахтамыш. На совете он лишь хотел получить подтверждение своим мыслям. Воинский совет ⁇ место, где каждое может выразить свое мнение, даже если оно противоречит мнению большинства, и не бояться при этом быть наказанным или осмеянным. Ведь каждый из присутствующих прошел не одну битву, имел на счету и победы, и горький опыт поражений. Хан открыл глаза, все напряглись. Принимаю решение. Бой вести по предложению Бека Ярыка Глана. Раздался шумный вздох облегчение. Я решил расставить войска таким образом. Хан перечислил, кто и где будет располагаться. В центр на острее удара Хан ставил Утеша, Казанчи и Ярыка Глана. Остальные должны были нанести удар с флангов и окружить Тимура. Лучников на берегу возглавлял Актау. Обговорили сигналы, как бунчуками, так трубачами и гонцами. В шатре стало шумно, каждый обсуждал с соседом диспозицию. Тахтамыш мысленно вознес благодарность Всевышнему за то, что ему удалось самых верных воинов оставить напротив своей ставки, причем во втором-третьем рядах. «Известное дело!» От передовых отрядов при лобовом ударе почти ничего не остается. Страшное дело, удар конницы в лоб. Сшибаются тысячи коней и людей. Треск ломающихся копий и щитов. Звон сабель, крики раненых и ржание коней. Шум оглушительный. Из-за тесноты убитые сидят на конях, раненые молят Аллаха оставить их в седлах. Упал, затопчут копытами. В раз гибнут тысячи. Это уж потом бой разобьется на многие отдельные схватки, когда бьются десяток на десяток, когда каждый за себя, за свою жизнь. А поможет товарищ, прикрыв своим щитом от сабельного или копейного удара, благодарность и признательность ему до конца жизни, часто недолгой. А уж если удалось врага зарубить, свергнуть с лошади копьем, да вспять погнать. Восторг, упоение, кровь в жилах кипит. Вперед! Гони его с криком «Сурен!» на пересохших губах. Руби по наклоненной к греве лошади фигуре. По голове. И снова вперед. Вот что такое конная атака. Куда до нее лучникам и пехотинцам? Потому и любил хан битвы, и сам не боялся взять саблю в руку и ринуться на участок, где неприятель давит, прорубиться сквозь строй, рвануть поводья застоявшегося жеребца, направить его в самую гущу боя слыша за спиной гул копыт несущихся следом телохранителей, этого живого щита сзади, и рубить, налево, направо, успевая отбиваться от встречных ударов. Из боя выходить пропахнув своим иконским потом, кровью, в грязных и окровавленных, иногда местами порубленных врагом доспехах. Тахтамыш не боялся сражаться и даже потерять в бою жизнь. Погибший за веру попадет в рай, где гурии будут ласковы. И красивые, где каждому воздастся по заслугам. Нет, так уж боялся одного – в этой земной жизни потерять власть. О, это сладкое, ни с чем не сравнимое ощущение своего могущества, власти над множеством людей. Он мог повелевать жизнями многих сотен тысяч людей, но по мановению его руки повергались в прах княжества и страны. Его имя с благоговением произносили друзья И со страхом враги. Вот что такое власть. И пока он жив и на престоле, он будет держаться за нее изо всех сил, руками, зубами, жизнями своих подданных. Он хорошо понимал Тимура, своего врага. Тот тоже был властолюбив, даже больше, чем сам Тахтамыш. Но и жесток через меру. После штурма нескольких городов гулямы складывали пирамиды из отрубленных голов. И коварен Тимур был необычайно. Посулил жителям осажденного Шираза, что не прольет ни капли мусульманской крови. И обещание свое сдержал. Христиан и иудеев вырезали, а мусульман повесили или утопили. Действительно, не пролив ни капли их крови. Воистину, Дев, шайтан. Хотел Тахтамыш боя с жестоким Тимуром. Хотел и боялся. Противостоянию двух властителей надо было ставить точку, и произойдет это скоро.